Глава 16. Это место лучшее из того, что мы можем вам предложить, господа. Но даже так здесь очень нежелательно что-либо разрушать. Слуга из числа сенти глубоко поклонился, будто бы извиняясь за то, что их род не смог отыскать полигона получше. Но Элен и, и он были честны с собой, глупо рассчитывать на что-то вроде арены, находясь под ли богатейшего и красивейшего дворца в культурной части Кетежа. Если этого недостаточно, то мы можем предложить хороший полигон в трех километрах отсюда. Не стоит, подвел черту Йон. Этой площадке будет более чем достаточно. Верно, наследник Нойер. Перерожденный оценил взглядом окраинную часть сада, обустроенную в стиле богатого минимализма. Лужайку с нарочито выставленной на показ дикой растительностью разбавляли гармонично расставленные камни самых разных размеров. Естественно, свою как бы природную форму. Они тоже приобрели благодаря выдающимся талантам скульпторов. И это был не самый простой труд воспроизвести первобытность холодного и крепкого гранита так, чтобы на этой лужайке он не выглядел слишком уж чужеродно. Если вы так говорите, достопочтенный он, то так оно и есть. В конце концов, выбирать конкретный метод демонстрации силы Эли наставил старику, разумно предположив, что с его стороны такая инициатива будет излишней. Да и если говорить честно, Перерождённому было просто интересно посмотреть, что придёт в голову столь занятой личности. Среди тех, с кем ему не доводилось общаться, вы, наследник Акалинь, не первый представитель молодого поколения, но никто, кроме вас, не говорил столь кратко и ёмко. И он прошёл вглубь поляны и обернулся, хитро прищурившись. Искусство слова не приходит само собой, и в наше время цели направленные его не изучают ни в одном из великих городов. Эта традиция канула в лету, точно так же, как и старинное развлечение, называемое битвай структур. Так возможно ли, что вам известно и о ней тоже? Битва структур. По этому слову сочетанию Элен сразу понял, что именно имеется в виду, но не смог связать это откровенно непопулярное развлечение с чем-то давно позабытым. Да, из десятка анимусов таким умением мог похвастаться лишь один. Но и за своей физической формой следят тоже далеко не все практики. Что же теперь называть тренировки с мечом чем-то едва распространённым? Как я понимаю, оппоненты выбирают наиболее сложную из доступных им технику, формируют основу и наполняют её минимально допустимым объёмом анимы, после чего такими же неоформленными структурами пытаются уничтожить основную технику противника и в то же время защитить свою. Ваше название мне неведомо, но я не могу назвать это развлечение забытым. Возможно, тот, кто вас этому научил, чтит наследие предков. Старик довольно кивнул, молча предложив Элену занять место напротив. Им не нужно было задумываться над какой-то защитой окружающего пейзажа, так как анима, содержащаяся в таких структурах, навредить могла разве что муравью. Слишком уж мало ее использовалось. Тем не менее, даже среди моих ровесников битву практикуют читанные единицы, а отыскать среди них достойных противников и того сложнее. Я полюбил это занятие с самого детства, так что мои навыки вас не разочаруют. Элен даже при всём своём желании не смог бы достоверно изобразить из себя неумеху и потому решил действовать от противного, как делал уже не единожды. Слишком уж редко люди обращали внимание на то, что демонстративно выставлялось напоказ. Вы заинтриговали меня, наследник Элен. Старик первым создал перед собой довольно сложный, но без изысков конструкт. который перерождённый спустя пару секунд, выдержанных для соблюдения приличий, в точности повторил. Следующим шагом дуэлянтов стало создание фигур, ограниченных в количестве техник, которыми им предстояло сражаться. Такой контроль. Возможно ли, что вы уже решили, чем будете заниматься в будущем? Я стану стражем, отрезал Элен, позволив себе слегка замедлиться и продемонстрировать пропасть в навыках между пусть талантливым, но молодым практиком искренне опытным профессионалом своего дела. Полагаю, первый ход за мной, достаточно ценный. Именно так. Покажите всё, на что вы способны, наследник. В один момент Элен перешёл в нападение, разменяв два своих конструкта на два оппонента. И если со стороны ещё могло показаться, что это всего лишь досадная неудача, не принёсшая никакой выгоды, то Йон в тот же момент разгадал задумку своего визави. Старик изобразил руками сложную комбинацию жестов, В считанные секунды изменив построение и защитив вставшие особенно уязвимые конструкты, в свою очередь, Элен, уже готовый продолжить атаку, повторно оценил ситуацию, ухмыльнулся и отвёл войска к тем самым передовход Йону. Нечто витающее на грани восприятия раз за разом срывало концентрацию парня, из-за чего в какой-то момент он был вынужден обратить свой взор вовне, начав искать причину этого нарастающего беспокойства. Чувство близости победы невластно над вами, наследник Эйлен. Слова не мешали Ёну одновременно подготавливать почву для ответного выпада. Его техники меняли своё положение в пространстве столь стремительно, что у вынужденного играть на два фронта перерождённого не было никакой возможности разглядеть за всем этим мельтешением истинный замысел своего умудрённого опытом противника. Могу ли я быть самонадеянным, состязаясь с вами, достопочтенный Ён? словно по щелчку пальцев конструкты перерождённого ринулись в разные стороны, невероятным образом перехватив запущенные старым, но отнюдь не слабым анимусом техники. По парку прокатилось череда хлопков. Йон, отступив на шаг назад, поражённо захлопал в ладоши. Вы намеренно мне поддаётесь, уважаемый Йон. Сомнения развеялись словно дым в тот момент, когда Элен, перебирая самые разные варианты повысил степень слияния со своей напарницей, особое внимание уделив глазам. Теперь силуэт старика начал странным образом двоиться, и то, что прослеживалось под первым образом, перерождённому сильно не понравилось. Разве можно иным образом найти ту границу, за которой ваших способностей окажется недостаточно? Этот ответный вопрос показался перерождённому насмешкой, и он, скрепя сердце из-за порушенных планов на этот прекрасный вечер, начал готовиться к бою. Настоящую силу нельзя проявить до тех пор, пока не выйдешь за свои пределы. Эллен неспешно собрал все свои второстепенные конструкции под для основного, после чего развеял их все, впитав выспаводившуюся аниму. Я слышал, что демонов мимиков подчиняют именно так. Долгие месяцы оставаться на грани между жизнью и смертью, утопая в отчаянии и боли. Где настоящий он? Неверный вопрос. Со старческого лица пропали всяческие намеки на веселье. А мгновение спустя черты Анимуса исказились, и он разительно помолодел. Не отвечь я на него, пожалуй, своим. Что произошло с настоящим Элленом Нойер? Будучи параноиком до мозга костей, ион не мог не напрячься, когда стоящий в двух десятках метров напротив юнец не только его раскрыл, чего не смог сделать даже старик Абсолют, один из протекторов Хиттера, но и подготовился к бою таким образом, что Анимус на пике платинового варанга смог это заметить только тогда. Когда было уже поздно. И верно, облик перерождённого в какой-то момент органично дополнил шлем, на шею легла целая связка разномастных артефактов, кожа покрылась узором, исчерченным тёмно-зелёными контурами серебряной чешуи, а в руку лёг посох необычной конструкции. Даже при всём желании он не смог бы убедить самого себя в том, что перед ним стоит подросток. Неверный вопрос. В один миг Элен сорвался с места, И рывком сократив дистанцию, взорвался серией разрушительных техник, одно лишь создание которых у обычных анимусов отнимало долгие секунды, и он на всё это несомненно отреагировал бы, если бы не одно маленькое, но очень веское но. В его глазах отразилось изумрудное сияние, и анимус платинового варанга практически лишился контроля над телом, замерев в соленым столпом. Ворох густых, но невероятно быстрых и подвижных ядовитых хлыстов Первому добрался до цели одним слитным ударом, раскололв самостоятельно активировавшийся защитный артефакт на части. Впрочем, потраченные деньги изделий неизвестного мастера Рун отработало сполна, подарив Йону в этой ситуации совсем не лишнюю секунду, которая целиком ушла на то, чтобы смириться с новой реальностью, где его тело самым жестоким образом парализовали. Но воздействие никак не задело его систему каналов, за счет чего он, пусть худо-бедно, но смог своими силами, не прибегая к артефакту у последнего шанса, отразить последовавшую за хлестами пару техник и окутаться порывами уникального ветра, разом сместившись на полсотни метров в сторону. Правда, Эллен от него не отстал ни на йоту, хоть и порядком удивился раскрывшемуся геному, один в один похожему на таковой у Фугу. При этом намерения перерожденного, если и изменились, то совсем незначительно. Он просто решил не слишком сильно колечить того, кто мог оказаться своим. серые глаза и ветер. Где-то неподалёку закричали люди, до которых с большим опозданием донёсся нестерпимый грохот. Скорости, на которые перешли схватившиеся друг с друга манимусы, вызвали значительные разрушения в окружающем их парке. Так кто же ты на самом деле? Глаза перерождённого вспыхнули вновь, и он обнаружил, что к нему вернулась способность говорить. Не врак. Лицедей решил не испытывать судьбу, раскрыв детали в обычной ситуации и всеми силами скрывая мою бастард фугу на службе у Мурум. Мы привлекли много ненужного внимания. Думаешь, я сходу тебе поверю? Перерождённый не пытался проникнуть в сознание замершего напротив оппонента, так как поначалу не посчитал это необходимым, а теперь реально опасался того, что её назовут союзником, а их конфликт досадным недоразумением. силами усилившего одно конкретное воздействие апосаха, он смог лишить врага способности управлять телом, не вызвав срабатывания ментальной защиты, но на большее рассчитывать не приходилось. Не теперь, когда ён напряжён, а его артефакты приведены в полную боевую готовность. Просто подожди. Мужчина пристально вглядывался в кажущиеся смертельно опасными черты лица подростка напротив, коря себя за самоуверенность и едва не стоевшую ему жизнь. Ведь Эллен Нойер в те секунды действительно был готов его убить, и что важнее, у него была такая возможность. Спасло его ли что, что он не смог самостоятельно восстановить контроль над телом, и потому до самого этого момента оставался очень удобной мишенью даже для Анниума с рангом ниже. А тебе знает стража? Перерожденный кивнул в сторону приближающихся воинов, возглавляемых сразу двумя Анниумами стражами. Мгновением позже получив ожидаемый ответ, нет. Естественно, об агенте на службе Муром не могли знать все подряд. По крайней мере, не рядовые стражи, которым Эллен, не глядя, продемонстрировал эмблему своего клана. Ей уже демонстрировать было нечего. Тогда не держи на меня зла. Повторную утрату контроля над едва начавшим ощущаться телом мужчина воспринял философски, смирившись со своим поражением. И уж тем более он не стал сопротивляться после того, как его заковали, подавив каналы артефактами. Не то, чтобы это могло сдержать высокорангового анимуса, но задачу по предотвращению побега конвоиром облегчало точно. Я не скажу лишнего из уважения к Ацелиану, он имеет это в виду. Обронив последнюю фразу так, чтобы никто, кроме адресата её не расслышал, перерождённый отстранился от пленника, окончательно передав того страже. Правда, покинуть место боя Элину всё равно никто не дал, ведь ему, как участнику боя, предстояло отчитаться перед ответственными за внутреннюю безопасность китежа. Лязгнула решётка темницы, и в просторную камеру, хмуро глядя на пленника, вошла Ланеска. В её глазах не было ни жалости, ни сострадания, лишь раздражение и явное желание сказать столь любимую женщинами фразу, желание, которое ей не удалось сдержать. "Я же говорила, он" Ланеска легонько ударила ногтем по артефакту на маковом. "Как ты там заявлял," В лучшем случае ты всё равно вернёшься домой, принеся пользу. Да, за мной есть вина. Но разве можно было хотя бы предположить, что Нёэр выпостивали настоящего монстра? Он за считанные минуты понял, что мой облик иллюзорен, а после напал, прибегнув к какой-то уникальной силе вроде гипноза. Я просто перехватил его взгляд и в ту же секунду потерял контроль над телом. Ментальные техники? Нет, защита молчала, и это сильно походило на использование силы зверя. Тот момент в Токио они мы не покидали его тела, в этом я уверен. Уж в своем то восприятии Йон был уверен, и его совсем не смущал тот факт, что он и в успехе своей миссии не сомневался ни на йоту. Потерпеть сказать, что Нойер нашли такого демонического зверя, о котором не знаешь даже ты, Ланеска не на шутку удивилась, когда Йон, обладавший крайне обширными знаниями, накопленными за полвека активной жизни в Нестенките же, не смог даже примерно сказать. С каким демоном ему довелось столкнуться? Это может быть связано с его геномом. Мне всё ещё известно слишком мало, чтобы говорить точно, но, может, мне известны случаи, когда геномы некоторых кланов Агардский и Авалона раскрывались лишь в том случае, если их носитель опирался на мощь одного конкретного демона: Риборис с их особыми элементалями огня, Фениксами, или Лапис с элементалями земли. Примеры есть, и их много. Мужчина замолчал на секунду, качнув закованными в цепи руками. Правда, у таких анимусов есть один и сомый недостаток: они ограничены в силе своими демоническими зверями. Ведь потенциал есть не у всех. Ланеска пару раз задумчиво кивнула. Вот только ты сам сказал, что определить, какой именно демон смог тебе прореализовать, невозможно. Только спросить напрямую, надеясь на честный ответ, подтвердил собственные слова Йон. Не мне это говорить, но я считаю, что прямо сейчас Нойр лучше просто оставить в покое хотя бы до начала зимы, когда у нас будут все основания для официальной проверки его способностей. Я не совсем поняла, что ты имеешь в виду. Планеска нахмурилась, начав сосредоточенно копаться в собственных воспоминаниях. Правда, сиюминутного результата эта попытка не принесла. Объяснишь, перед тем, как моя сцена развалилась на части, Нойр обмолвился, что хочет стать стражем это заносчивый юнец стражем, женщина фыркнула. Глупость. Это грязная и неблагодарная работа, к которой нужно готовиться с детства, по крайней мере, не расти в окружении слуг. "Ну, да ладно, Нска. Он ведь так похож на избалованного мальчишку", не сдержался ён, досадливо отводя взгляд. "А я, наверное, здесь оказался по воле случая, а не потому, что он провёл серию безошибочных атак, загнав меня в угол и вынудив раскрыть свою личность просто для того, чтобы не подохнуть". Об этом брат поговорит с тобой лично. Ведь если в Фугу пронюхают о том, что ты у нас, то одним влиянием Мурум дела заметить никак не удастся. Сейчас все шло довольно неплохо, но лишь потому, что Ноер не стал выдвигать претензий ни Мурум, ни Йону, ограничившись продолжительной беседой с Касильяном. Но если о происхождении полукровки станет известно Фугу, так что на твоем месте я бы молила небеса, чтобы Ноер оказался человеком слова. Обязательно этим займусь. Ехидство в голосе Йона можно было черпать ложкой. К слову, когда меня отсюда выпустят? Как никак уже минули сутки. Как только, так сразу. Просто жди, болбес. ЛенЕСкова резко развернулась и столь же стремительно покинула камеру, оставив недоумевающего мужчину в одиночестве. Тишину расколола одна фраза, обранённая тихим шёпотом. Она что, покраснела?